Глава шестнадцатая Еду туда, где мне всегда хорошо и спокойно. К сожалению, с недавнего времени это не дом. Это мой салон, мое детище. Моя постоянная клиентка уже ждет меня. Погружаюсь в работу и даже не замечаю, как наступает вечер уже все мастера разошлись по домам, а я все что то делаю навожу порядок расставляю красители и маски мне не хочется домой ведь там меня ждет муж если он снова начнет окружать меня этой своей фальшивой заботой я могу сорваться могу устроить скандал истерику бросить всю правду ему в лицо и уйти хлопнув дверью это будет крайне неразумно. Но не могу же я всю ночь здесь просидеть. Со вздохом начинаю собираться. Вдруг у двери звякает колокольчик. Я выглядываю из кабинета. Что это за запоздавшая клиентка? Добрый день. В дверях стоит Та самая медсестра, которая выскакивала из кабинета Виктора. Несложно сложить два и два. Это Светлана, его любовница. И чего она сюда приперлась? Что вам нужно? Невежливо спрашиваю я. Салон уже закрыт. Добрый вечер. Она улыбается, как акула. «Вы же Жанна Карцева, да?» «Да», — киваю я. «Мне нужно с вами поговорить». Не приглашаю ее, не предлагаю пройти в кабинет, но она сама проходит и садится на свободное кресло, закидывая длинную ногу на ногу. Я остаюсь стоять, сложив руки на груди. Вышвырнула бы ее хамку. Да уж очень интересно, что она придумала. Ну что ж, говорите, мне домой пора. Хорошо. Она с вызовом улыбается. У нас с вашим мужем отношения. Притворяюсь дурочкой. В каком смысле отношения? В самом прямом она усмехается. Мы любим друг друга. Да ладно, вот так вот сразу и любите? Ахаю я. Да, но он не может от вас уйти, потому что жалеет вас. А почему он меня жалеет? Интересуюсь я. «Вы старая, никому не нужная, а у вас еще куча болячек, вы без него не справитесь!» Она не скрывает насмешки. «Это он тебе такое сказал?» Усмехаюсь я. «Как видишь, я полна сил и энергии. Хочешь, медкарту покажу? Я даже простудой не болею!» «Я не хочу ругаться!» Я хочу, чтобы вы знали, Виктор меня любит и хочет быть со мной. Имейте хотя бы женскую гордость, отпустите его!» Патетически восклицает она. «Это мне ты говоришь о женской гордости?» Я смотрю на нее, прищурившись, словно стараясь разглядеть мерзкое насекомое. Это я сплю с чужим мужем, а потом еще являюсь к его жене, чтобы рассказать ей о себе. Откуда ты знаешь, что такое женская гордость? Я жена, законная. Я живу с ним в одном доме. Это со мной он проводит праздники, обо мне заботится. А ты терпишь все, что он тебе вливает в уши. Ты серьезно думаешь, что если бы он хотел уйти, его бы остановили мои болячки? Нет, не остановили бы. Он бы ушел. Просто не хочет уходить от жены, потому что она всегда на первом месте. А ты просто любовница, которой можно прийти, удовлетворить потребности и уйти. О какой гордости ты мне говоришь? Я вижу, как она краснеет от злости. Она вскакивает с места. «Виктор просто очень благородный, а ты? Ты ему не ровня, обычная парикмахерша. Ты недостойна такого человека». «А ты, значит, достойна? Кандидат наук?» Насмешливо отвечаю я. «Что ж ты такая достойная, унижаешься тут?» Просишь меня, чтобы я отпустила мужа? Я просто пришла тебе сообщить, потому что Виктор никогда бы сам не захотел причинить тебе боль. Может быть, потому что Виктор и не планировал разводиться? Кто ты такая, чтобы решать за него? Ей совсем срывает крышу. Значит так, либо ты его отпустишь, либо... «Что? Киллера наймешь? Что ты сделаешь? Ты бесишься, потому что бессильно что-либо сделать!» Я смеюсь ей прямо в лицо. «Таких, как ты, у него может быть тысяча, а жена одна. Поняла, подстилка? А теперь брысь отсюда, пока охрану не позвала!» Она разворачивается и выбегает из салона, громко хлопнув дверью. Я сижу пару минут и смотрю, как мелко дрожат мои пальцы. Да, Жанна, дожила ты до разборок с любовницей. Что ж, пора, наверное, поговорить с Виктором. Все равно он узнает об этом разговоре.